Ах, да не беспокойся ты, попытался подбодрить меня Ксемериус. И если рыжеволосая метёлка останется дома, Шарлотта всё равно не сможет прогуливаться в твою комнату. А даже если, то дойти и отодвинуть заднюю стенку твоего шкафа и залезть в отгородки, нужно ещё дойти. А если и да, то у неё никогда не хватит мужества залезть во внутренности крокодила. Ну, ты теперь, наверное, рада, что я сегодня ночью уговорил тебя эту штуку разрезать. Я кивнула. Хотя при воспоминании о тёмных закоулках и паутине внутренне содрогнулась. И, естественно, я всё ещё была озабочена. Если Шарлотта догадывалась или даже знала, что она должна искать, так быстро она не сдастся. А я приду домой ещё позже, чем обычно, если мне не удастся открутиться от посещения бала. Слишком поздно, возможно. Что же тогда может случиться, если хранители узнают, что украденный хронограф хранится в нашем доме? хронограф, в котором отсутствует кровь только гедона, чтобы завершить круг. У меня непроизвольно по всему телу пошла гусиная кожа. Возможно, они боют в не себя, когда неожиданно узнают, что находятся так близко перед выполнением их жизненного задания. И кто я была такая, собственно, чтобы скрывать от них что-то, с помощью чего, может быть, можно будет изготовить лечебные средства против всех болезней человечества. И всё ещё существует возможность, что бедная девочка действительно больна, сказал ксемериус. Ага, а земля плоская, по глупости громко возразила я. Все за столом с удивлением уставились на меня. Нет, Гвенни, земля круглая, приветливо поправила меня Каролина. Я тоже сначала не хотела этому верить, и она вроде бы очень быстро летит сквозь космос. Анна отломила кусочек своего тоста и протянула поросёнку перед его розовым пятачком. Но так оно и есть, не правда ли, Маргарет? Ещё кусочек с ветчиной? Ник потихоньку хрюкнул, а леди Ариста недовольно скривила лицо. Разве мы не установили правило, что за столом не должно быть ни плюшевых зверей, ни кукол, ни настоящих, ни воображаемых друзей? Ну, Ну такая умница, сказала Каролина, но послушно опустила поросенка под стул. Тётя Гренде с упрёком чихнула. У неё, по-видимому, сейчас была аллергия и от мягких игрушек.